Денежная башня, штаб-квартира семьи Шась, Москва, Краснопресненская набережная, 15 декабря, среда, 1816 16 Внезапный интерес общества к истории кэш-цивилизации побудил меня еще раз более внимательно просмотреть научную литературу, посвященную э -э, этому феномену. феномену переспросил ведущий. Не побоюсь этого слова, да, довольно бодро начал эксперт, но почти сразу его запал иссяк, именно что феномену, ибо мало какой народ сумел бы повторить э -э, подобное развитие э -э, общества, которое наблюдалось в западных лесах. Усилия, которые потребовались историку для произнесения столь громкого заявления, были видны невооруженным взглядом. На последних словах он скривился, будто откусил добрый кусок лайма и вытер платочком вспотевший лоб. Пожалуйста, уточните для наших зрителей, что же такого феноменального увидели вы в кэш цивилизации. Авторы проекта недолго думали, названием темы. Хамзин настаивал чтобы присутствовало слово «цивилизация», оно звучало красиво и благородно, но фраза «цивилизация красных шапок» могла вызвать приступ гомерического хохота даже у терракотовой Адалиски. Тогда Умций подсократил название семейства до начальных букв. Чуток подумал, и получил милое каждому шасу сочетание – кэш-цивилизация. Биджар одобрил. Почему она вызывает столь пристальный интерес у ведущих ученых тайного города? Видите ли, кэш-цивилизация, несмотря на э, развитость, оставила после себя мало э, культурных памятников. Ну, там записи на бересте или остатков строений разбитых черепков, – подсказал ведущий. Да, черепков тоже не осталось, – пробормотал историк. Только устные предания, э, так сказать, фольклор. Но ведь это самое интересное, – с энтузиазмом воскликнул ведущий. Предания славятся достоверностью. От кого можно узнать о славном прошлом семьи, как нет народного эпоса? Э -э, наверное, вы правы. Вымоченно улыбнулся ученый. Но ну, еще можно доверять хроникам Великого дома Людь, в которых мы находим редкие упоминания о кэш-цивилизации. И у вас есть примеры? Конечно. Как интересно. Пожалуйста, зачитайте для наших зрителей. С удовольствием! Едва не выкрикнул историк и раскрыл толстую книгу. Вот, к примеру, в том же году, летом, барон Елизарий распорядился повесить изловленных в западных лесах разбойников в количестве 50 штук. По всей видимости, это слишком старая летопись. Быстро перебил гостя программы ведущий. Да нет... Одна из последних, – небрежно ответил ученый, – он еще не понял, что выбрал для прочтения абсолютно неподходящий документ. И из нее следует, что красные шапки активно помогали славному барону ловить тех самых разбойников. Пару мгновений историк недоуменно таращился на ведущего, а затем до него дошло. Да, в этом нет никаких сомнений. Э -э, трудно представить, что барон Елизарий в одиночку изловил 50 разбойников. Гуго де Лаэрт, мастер войны Ордена, бросил на телевизор тяжелый взгляд. В недрах электронного устройства что-то испуганно щелкнуло, и звук пропал. «Что вы делаете?» – возмущенно воскликнула сидящая за стойкой администратора девушка. Я ведь и прикусила язык. в передачу, она пропустила момент, когда в огромном холле первого этажа денежной башни стало очень тесно и очень тихо. Если с телевизором что-то случилось, пролепетала шаса. вам придется оплатить ремонт. Но уверенности в ее голосе не слышалось. Чуды молчали. Девушка откашлялась. Чем могу помочь? На первый взгляд их было не менее полусотни. Рыжих, широкоплечих и очень недовольных. Большинство предпочло не движения движение одежды. Короткие куртки, широкие брюки. Впереди Эрт в расстегнутом пальто, под которым виднелся строгий черный костюм. Лидер. Охранники денежной башни днем штаб квартиру шасов берегли обычные челы сгруппировались в самом дальнем углу и было непонятно сами ли они туда забились или выполнили приказ рыцарей впрочем подвигов от них никто и не ждал полсотни взбешенных гвардейцев это серьезно девушка снова откашлялась вам назначено губы посмотрел на телевизионный экран на котором потеющий историк Продолжал открывать и закрывать рот, поморщился и буркнул. «Мне нужен биджар!» «К сожалению, директора Хамзи нет в башне!» Делаэрт поджал губы, удерживая в себе первую пришедшую в голову фразу. Помолчал и спокойно произнес. «Я вам не верю. В бизнес-центре на Лубянке нам сказали, что биджар Хамзи спрятался здесь». «Спрятался?» Девушка попыталась улыбнуться. Получилось несколько нервно. «Мы его ищем», – любезно ответил Гуга. «Вы не будете против, если я поднимусь в кабинет директора Хамзи?» «Как я могу?» – развела руками Шасса. «Благодарю». Делаэрт шагнул к лифту и, не оборачиваясь, приказал. А «Взять под контроль здание?» Фон Стру. командуйте. Заблокировать подземный гараж. Томас, Карл. Есть. Перекрытие лестницы. Есть. Остальным приступить к прочесыванию этажей. Девушка с презрением послушала выкрики чудов, подумала, взяла пульт управления телевизором и вернула прежнюю громкость. Миролюбивые племена селились в западных лесах самой природы предназначенных для ведения натурального хозяйства. — Не слушали бы вы это! — порекомендовал оставшийся у стойки Чуд. — Ведь бред! — Для вас бред, а для меня нет! — парировала Шасса и храбро добавила. — Агрессор! Рыцарь с жалостью посмотрел на девушку и тяжело вздохнул. — Вы перекрыли все входы в здание! — Доступ в башню временно ограничен. Кто это сказал? Я. Делаэрт, сидящий в кресле в Хамзи, мрачно оглядел влетевшего в кабинет шаса. Капитан гвардии великого магистра, если вам угодно. И что же вы хотите, капитан гвардии, поговорить с Безжаром? Невозмутимо ответил Гуга. Вы мешаете работе торговой гильдии. «Как раз наоборот. У меня есть важное сообщение для одного из ее директоров, которого здесь нет. Мы это проверяем. Это возмутительно. Мне жаль». Юсур Томба, один из директоров торговой гильдии, яростно посмотрел на чудо. «Почему не работают коммуникации? Вы отключили связь?» Это стандартная процедура при комплексной проверке здания. Боитесь, что биджар сбежит по телефонным проводам? Он все-таки здесь. Делаэрт позволил себе улыбку. Пока ему ничего не угрожает. Пусть приходит. Я хочу просто поговорить. Юсур топнул ногой. Вы ответите за произвол. А ваш биджар ответит за клевету. За какую клевету? А как еще назвать эти бредовые передачи? Взорвался мастер войны. Какой еще геноцид? Какая историческая несправедливость? У меня, любезный, нет времени смотреть телевизор. Холодно ответил Томба. У меня бизнес. А у меня разговор к директору Хамзи. Биджар в командировке. Где? «Понятия не имею», – пожал плечами Юсур. «У него масса деловых интересов по всему миру». «Мы подождем здесь». И думать забудьте». «Я...» Что именно хотел сказать Гуга, осталось неизвестным. В тот самый миг, когда, вскочивший с кресла Чуд, навис над съежившимся шасом, в его кармане зазвонил телефон. «Да...» Юсур быстренько сделал пару шагов назад, заложил руки в карманы и демонстративно отвернулся. — Да, Франц. — Да, я хотел поговорить. Беллаэрт помрачнел. — Я все понял. Убрал телефон в карман, выдохнул короткое ругательство. Томба высокомерно усмехнулся. — Что-то не так? — Мы уходим, — буркнул Гуга. С катертью дорога, но передай Биджару, что его ждут большие неприятности. Оставь ему записку. Делоэрт зарычал, сжал кулаки и бешено оглядел кабинет. Не вздумай устроить погром, предупредил Томба. — Будешь платить в пятикратном размере.